«Укрытие ложного пророка Эос», — сказал Таита. «Принесите из приемной факелы». Воины поспешили выполнить приказ. Когда они вернулись, Таитов взял один факел и просунул в отверстие. В его свете он увидел лестничный пролет, уходивший в темноту. Без колебаний он вошел в отверстие и начал спускаться. Ступенек было тринадцать. Они перешли в туннель, достаточно широкий и высокий, чтобы рослый человек мог идти не пригибаясь. Пол был из простых известниковых плит. Проход не украшали никакие изображения или надписи. Держись сразу за мной, сказал Таита Мирену и пошел по туннелю. Воздух был затхлым, несвежим, проникнутым запахами влажной земли и застарелой гнили. Дважды встречались развилки. Но Таита каждый раз делал выбор, повинуясь чутью, не останавливаясь и не задумываясь. Наконец впереди забрезжил слабый свет. Таита решительно направился к нему. Он миновал кухню, в которой стояли большие амфоры с маслом, водой и вином, деревянные коробы с лепешками дурры и корзины с фруктами и овощами. С крюков на потолке свисали копченые туши. Посреди кухни от пепла в очаге спиралью поднимался дымок и исчезал в вентиляционном отверстии в крыше. На низком деревянном столике стояла миска с недоеденной кашей и чаша с красным вином. Небольшая лампа отбрасывала в углы тени. Таита пересек кухню и подошел к двери в противоположной стене. И через нее заглянул в келью, тускло освещенную единственной лампой. В углу небрежно брошена одежда, туника, плащ, пара сандалей, посередине спальный матрац и покрывало из шакальих шкур. Под покрывалом лежит ребенок, не старше года двух, по-видимому, мальчик. Лежит и большими глазами вопросительно смотрит на Таиту. Таита протянул руку и прижал ладонь к лысой голове ребенка. Послышалось шипение, резко запахло сожженной плотью. Ребенок закричал и отшатнулся от прикосновения Таиты. На его безволосой голове олело клеймо, очертание не руки Таиты, а кошачьи лапы Эос. — Ты ранил малыша, выпалил мирен, сипло от жалости. — Это не ребенок, — ответил Таита. — Это последняя ветвь ведьменного древа зла. На его голове выжжен ее духовный знак. Он снова протянул руку, но тварь с воплем отскочила. Таита схватил ребенка за ноги и повернул вниз головой. Тот вырывался. «Покажись, Сое! Ведьма твоя, госпожа, погибла. Ее поглотило подземное пламя. Больше ее сила тебе не поможет!» Он швырнул ребенка на ложе, где тот замер скуля. Таита провел над ним правой рукой, снимая заклятие. Младенец медленно изменил свой рост и облик, и вскоре все увидели посланца Эос. Глаза Соя сверкали ненавистью и злобой. Теперь узнаешь? спросил Таита умеренно. Клянусь гнилым дыханием Сета. Это Соя. Тот самый, что напустил жаб на Диметра. Последний раз я видел его, когда его уносило на спине гиена. Связать, приказал Таита. Он отправится в Карнак на суд фараона. На следующее утро после возвращения царской читы из Асуита в Карнак, царица Ментака сидела рядом с фараоном в приемном зале дворца. Через высокие окна в зал лился яркий солнечный свет. Он не льстил Ментаке, царица казалась осунувшейся и измученной. Мирену казалось, что с их последней встречи она постарела на много лет, а ведь прошло всего несколько дней. Фараон восседал на троне, поставленном выше, чем трон царицы. На его груди скрещивались золотые цепы, символ правосудия и наказания. На голове красовалась высокая красно-белая корона двух царств, известная под названием Пшент, Могучая. Рядом с троном сидели два песца, готовые записывать решение фараона. Фараон обратился к Мирену. «Ты выполнил мое поручение, властительный?» «Да, великий фараон, твой враг у меня под замком. Меньшего я не ожидал». Тем не менее, я очень доволен. Ну, приведи его, пусть ответит на мои вопросы. Мерен трижды ударил древком копья в пол. Немедленно застучали подкованные сандалии, и в зал вошли десять стражников. Царица равнодушно смотрела на них, пока не узнала пленного, которого они привели. соя был босс и наг, только в льняной набедренной повязке. Тяжелые бронзовые цепи смыкались на его руках и ногах. Лицо осунулось, но голову он держал высоко и дерзко. Ментака ахнула и вскочила, глядя на него в ужасе и отчаянии. «Фараон — это могучий и правдивый пророк, слуга безымянной богини! Он не враг! С ним нельзя так обращаться!» Фараон медленно повернул голову и посмотрел на нее. «Если он мне не враг, почему ты прятала его от меня?» Ментака поперхнулась и закрыла рот руками. Она опустилась на трон, лицо ее посерело, в глазах был ужас. Фараон снова повернулся к Сое. «Назови свое имя», — приказал он пленнику. Сое смотрел на него с вызовом. «Я признаю над собой только власть безымянной богини», — заявил он. «Та, о ком ты говоришь, больше не безымянна. Ее имя Эос, и она не богиня. Берегись!» — крикнул Сое. «Ты богохульствуешь. Гнев богини настигнет тебя быстро и неотвратимо!» Фараон словно не слышал. «Ты вступал в сговор с колдуньей?» чтобы перегородить Нил. «Я отвечаю только богине!» — рявкнул Сое. «Использовал ли ты в союзе с колдуньей сверхъестественные силы, чтобы наслать мор на Египет? Хотел ли свергнуть меня с трона?» «Ты не подлинный царь!» — кричал Сое. «Ты узурпатор и предатель! Эос, правительница мира и всех народов!» Ты насылал болезни на моих детей, принцев и принцесс царской крови. — Они не подлинной царской крови, — отвечал Сое, — они обычные простолюдины, только у богини кровь царская. Пользовался ли ты своим злым влиянием, чтобы совратить мою царицу с пути чести? Убеждал ли ее поспешествовать тому? чтобы посадить на мой трон колдунью. Это не твой трон. Трон принадлежит Эос. Обещал ли ты моей царице вернуть ее детей к жизни? — спросил фараон голосом холодным и острым, как лезвие меча. — Могила никогда не возвращает того, что в нее попало, — ответил Сое. — Значит, ты лгал. «Десять тысяч раз лгал. Ты лгал, убивал, сеял в моей империи разврат и отчаяние. На службе Эос ложь прекрасна, а убийство благородно. Я не сеял разврат, я распространял правду». «Соэ, твои слова, твой приговор. Ты не можешь причинить мне вред». «Меня защищает богиня!» «Эус уничтожена!» «Твоей богини больше нет!» — серьезно произнес фараон. Он снова повернулся к Ментаке. «Моя царица, ты слышала достаточно?» Ментака тихо плакала. Она была так потрясена, что не могла говорить, лишь кивнула и от стыда закрыла лицо руками. Наконец фараон посмотрел прямо на двух человек, молча стоявших в глубине зала. Забрала шлем Атаиты, было опущено, лицо фен скрывало вуаль. Только зеленые глаза сверкали сквозь покров. «Расскажите, как погибла Эос», — приказал фараон. Великий царь ее поглотил огонь. «Уместно, чтобы эта тварь разделила ее участь». Это будет легкая смерть, какой он не заслуживает, легче той, что они приносили невинным.